Мародер и Розенкрейцер В народе говорят «Бег не красен, да здоров!» Их спасением стали петербургские проходные дворы. Одинцов подгонял Мунина и неведомым чутьем определял дорогу. О том, чтобы выйти обратно через арку, речи быть не могло, бежали в противоположную сторону. Из первого дворика, где на снегу остывали тела нападавших, ход вел в следующий. Здесь, через скособоченную низенькую дверь, они протиснулись на черную лестницу соседнего дома, поднялись на полэтажа из окна лестничной площадки шагнули на заснеженную кирпичную ограду помойки и спустились в еще один двор, перетекавший в точно такой же, через который выскочили на соседний тихий бульвар. Там Одинцов ненадолго притормозил, пожалев Мунина. «Отдышись пока, и мобильник давай». «Звонить?» «Полицию будете?» — сквозь кашель спросил историк. Одинцов угукнул, взял у Мунина телефон, вытащил аккумулятор и сунул к себе в карман. Само собой, возвращаться к припаркованной машине тоже было нельзя, наоборот. Одинцов уводил Мунина все дальше. На проспекте Чернышевского он остановил старенький «Жигули», втолкнул Мунина на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем азиатского вида и велел ехать на московский вокзал. «Московский вокзал!» — распев, повторил водитель и сделал чуть потише музыку, гремевшую в салоне. «Сколько денег, уважаемый?» «Гони, разберемся», — сказал Одинцов. «Поехали, иначе он вас убьет», — подал голос Мунина и нервно хихикнул. «Шутка», — Одинцов подмигнул таксисту. «Поехали, поехали, время дорого». Время действительно было дорого. Мунин уже начинал отходить от шока. «Раньше, чем начнется истерика, его нужно доставить в какое-нибудь спокойное уединенное место, где Одинцов сможет задать нужные вопросы и обмозговать ситуацию». «До московского вокзала от силы десять минут. Пусть шофер думает, что они опаздывают на поезд», — решил Одинцов. «Даже если случится чудо, и преследователям удастся вычислить этого любителя громкой музыки, О пассажирах он расскажет немного. Очень торопились, вышли на Лиговке, а дальше ищи-свищи. Потому что ни на каком поезде, конечно, Одинцов и Мунин не поехали. В привокзальные толчаи Лиговского проспекта Одинцов поймал еще одну замызганную машину и назвал сидевшему за рулем кавказцу адрес в двух кварталах от своего дома. Более подходящего места придумать так и не удалось. Все это заняло минут сорок-сорок пять. Вроде бы только что Одинцов хлопнул дверцей машины, выйдя за сигаретами на кирочной, и вот он уже распахнул дверь квартиры, кивком приглашая Мунина. Заходи. С этим жильем давным-давно помог оборотистый Варакса. Тряхнул связями, провернул многоходовый обмен, судил деньгами, перепланировку и ремонт заставил сделать... В результате Одинцов оказался владельцем просторной трехкомнатной хоромины в доме послевоенной постройки, где бытовал с тех пор по-армейски аккуратно и по-холостяцки незамысловато. «Сумку верните!» — потребовал Мунин, озираясь в прихожей. До начала истерики Одинцов успел запереть замок, сбросить ботинки и повесить куртку на вешалку. Он переложил из сумки в полиэтиленовый пакет все, что забрал у нападавших. Посмотреть документы можно позже. Важнее сперва разобраться с мунином «Вы — мародер и подлец», — отчеканил историк, забирая сумку. «Только мародер и подлец может грабить мертвых. Они же были еще теплые, вы понимаете? Теплые. Они, может быть, еще живые были. Вы их ворочили как мешки, и по карманам у них шарили». «Конечно, они бы наши трупы обыскивали намного деликатнее», — согласился Одинцов. — Раздевайся, проходи, разговор есть. Голос Мунина сорвался. — Я с убийцами не разговариваю, выпустите меня сейчас же! Выпустите, иначе я не знаю, что сделаю! Убийца! Мясник! Дальше Мунин понес какую-то сбивчивую околесицу. Одинцов не стал ждать, пока он выкричится и хоть немного придет в себя, кончиками пальцев коротко ткнул историка в диафрагму. Тот задохнулся и обмяк. Одинцов вытряхнул Мунина из куртки и в ванной сунул головой под струю холодной воды. Потом наскоро вытер парню волосы махровым полотенцем, под руку довел до гостиной и толкнул на диван. Мунин близоруко щурился и периодически издавал звук раковины, всасывающей остатки воды. Дыхание возвращалось. На кухню, которая от гостиной отделяла только барная стойка, Одинцов откупорил бутылку виски. Вернулся к Мунину и сунул ему в руку стакан. «Пей!» «Я не пью!» — просипел Мунин. Одинцов сходил к холодильнику за пакетом яблочного сока и долил стакан доверху. «Пей! Это не просьба, это приказ!» Мунин опасливо сделал первый глоток, а потом залпом выпил смесь до дна. Выпучив глаза, задышал часто, как маленькая собачка, и уселся на диване поудобнее. Одинцов снова налил ему виски с соком. Мунин тут же прильнул к стакану. Свой виски Одинцов разбавлять не стал и уселся в кресле напротив дивана. «Будем здоровы», — сказал он, отхлебнул немного и закурил. «А теперь все же давай поговорим». Уже захмелевший Мунин нацепил очки и посмотрел на Одинцова. «Что это было?» «Нет, парень», — покачал головой Одинцов это как раз мой вопрос что это было что это было твою мать я не знаю всхлипнул мунин а кто знает кто эти люди чего они хотели по щекам историка потекли слезы я не знаю не знаю я просто стояла они взяли меня и потащили они не говорили ничего один держал другой сумку отнимал Одинцов принес из прихожей сумку Мунина и вывалил на журнальный столик ее содержимое. Увесистую папку с этикеткой «Урби-эт-Орби» в окружении шариковых ручек, блокнота, кабеля для зарядки телефона, прочие мелочи и бумажного мусора. «Им не нужен был мобильник, часы или деньги. Они хотели забрать сумку», — рассудил Одинцов. «Сумка тоже дрянь. Значит, им нужно было это». Он взял папку в руки и принялся листать прозрачные пластиковые кармашки, набитые распечатанными текстами, отсканированными страницами старинных рукописей и цветными картинками. «Вопрос. Зачем им это нужно?» «Я не знаю», — повторил Мунин, снова сняв очки и кулаком утирая глаза. «Хорошо», — сказал Одинцов и вытащил отнятый пистолет, который, придя домой, сунул сзади за ремень. «А это что такое?» Знаешь? Историк пожал плечами. Пистолет. «Непростой пистолет, а ПСС. Пистолет самозарядный и специальный. Там во дворе ты выстрелы слышал? Мунин вспомнил, когда Одинцов стрелял, грохота не было, он даже подумал, что оглох. Нет. Оглушитель, видишь? О глушителях Мунин имел смутное представление. В кино бандиты, перед тем, как застрелить кого-нибудь из подтишка рукой в перчатке вкручивает в ствол толстый черный цилиндр. «Не вижу», — неуверенно сказал он. «Правильно, не видишь, потому что глушителей здесь нет. Глушителем работает сама гильза. Особая конструкция. Наши делают эти пистолеты уже лет 30, но ни у кого в мире ничего подобного не появилось до сих пор». Даже в Израиле повторить не смогли. Оружие редкое и мало кому известно, потому что используют его только спецподразделения. Вот и объясни мне, откуда взялись эти бойцы с ПССами и почему хотели отнять папку? Чего в ней такого интересного? «Ничего такого», — Мунин помотал головой. «То есть, как ничего? Там все интересное. Это материалы моего исследования». «Я же вам говорил, сравнительный анализ действий Ивана Грозного, Петра Первого и Павла. Их нелогичные поступки заставляют предположить, что существовала некая предопределенность». «Документы какие-нибудь секретные здесь есть?» — перебил Одинцов. «Нет, все из открытых источников. Кое-что было трудно разыскать, иллюстрации, рукописи редкие, но для специалистов нет ничего секретного». «Просто выводы, которые я сделал, сильно выходят за рамки обычных представлений». «Ты это добро всегда с собой таскаешь?» «Нет», — повторил Мунин. «Часть у меня дома была, часть на работе, часть на флешке. Я только вчера остатки распечатал и утром сегодня окончательно все собрал. Кто знал, что готовая папка будет при тебе?» «Кто? Нет, она не могла». «Кто она?» — быстро спросил Одинцов. Мунин уперся в него мутнеющим от алкоголя взглядом и покачал головой. «Не скажу, она тут ни при чем. А и вообще речь идет о чести дамы. Не скажу, нет, а почему вы все время говорите мне «ты»?» «Так», — протянул Одинцов, — «товарищ не понимает. Товарищу надо объяснить кое-что». Он поднялся и начал прохаживаться перед Муниным, размышляя вслух. «На тебя наехали крутые ребята». Исторические документы явно не их профиль. Значит, ребят послал кто-то, кому нужна была папка. Если бы кроме папки был нужен ты, эти бойцы не во двор бы тебя потащили, а в машину. Ты говоришь, нащупал что-то, но окончательно сложил документы только сегодня. Значит, детали никому не известны. Если в бумагах обнаруживаются неясности, тебя всегда можно приезжать и допросить. А пока задача — только отобрать сумку, и все. Ну, придешь ты в полицию на хулиганов жаловаться. Максимум заявления примут и забудут. Подумаешь, распечатки какие-то пропали. Кому охотой ерундой заниматься?» Мунин следил за вышагивающим Одинцовым, селись поспевать за рассуждениями и прихлебывал из стакана. «Но тут появился я», — продолжал Одинцов. «Полез тебя защищать на свою голову». «Если бы тот придурок оружие не достал, мы бы с тобой просто ушли. А так, или он меня, или я его. Без вариантов. Уложив одного, оставлять в живых второго тоже нельзя. Кстати, если бы меня все-таки подстрелили, ты бы стал свидетелем. А, хороший свидетель — мертвый свидетель. Так что можешь сказать мне спасибо». Мунин не сказал. «Итак, что мы имеем?» Одинцов остановился напротив Мунина и почесал наполовину седую бровь. «Первое. В твоей папке есть что-то очень важное, чего мы не знаем. Второе. Про это очень важное знает кто-то очень важный. Такой важный, что может послать за папкой вооруженных бойцов. Третье. Вместо заявления о мелком хулиганстве у полиции появились два трупа с огнестрельными ранениями из спецоружия Четвертое. Пару часов назад я был законопослушным гражданином, а теперь, как ты хорошо заметил, я убийца и мародер. Пятое. Из всех, кто нас будет искать, меня больше других беспокоит тот, кто послал бойцов. Шестое. О том, где и когда ты появишься с папкой, знала какая-то женщина. И, наконец, седьмое. Как ты думаешь, насколько еще хватит моего терпения? Не скажет он, видите ли. «Не имеет права. Давай, выкладывай!» «А если я откажусь? Что тогда?» Нахально ухмыльнулся Мунин и с залпом допил остатки виски. «Что вы мне сделаете?» «Для начала прострелю ногу». Одинцов показал пистолет. «Пуля калибра 7,62 в упор — это очень больно. Расскажешь даже то, чего не знал». «Вы не посмеете!» Историк заерзал на диване. «Я буду кричать!» «Сколько угодно. Ты уже кричал только что. И как? Много народу прибежало. Старый дом, толстые стены, а пистолет вообще бесшумный». У Мунина снова перехватило дыхание. «Вы не посмеете?» «Посмею. Ты же сам сказал, что я хладнокровный мясник. На твоих глазах пристрелил двух симпатичных парней, которые просто интересовались историей и не делали ничего плохого» а ты пытаешься меня разозлить, еще как посмею. Спрашиваю последний раз, какого рожна ты туда поперся, и кто знал про папку?» Одинцов резко шагнул к историку и свирепо глядя ему в глаза, ткнул коротким стволом пистолета в колено. «Ну?» — Мунин заговорил, шмыгая носом. «Она... Не надо, не надо, я расскажу». Она голландка, по-моему, или откуда-то из Европы, или из Штатов. Я правда не знаю. Пришла в музей, назначила встречу. Какие розенкрейцеры поручили со мной работать? Стоп, стоп, стоп. Одинцов нахмурился. Что ты несешь? Какие розенкрейцеры? Из лекториума, я же говорю. Стоп, сказал Одинцов еще раз. Тормози. Он сунул пистолет обратно за ремень, опять налил Мунину виски с соком о себе чистого и уселся в кресло. «Теперь давай с самого начала», — велел он, «как в школе учили. С толком, с чувством, с расстановкой. Что за лекториум? Причем тут розенкрейцеры и каким ты к ним боком?» Рассказывал Мунин довольно сумбурно. Иногда у него заплетался язык, а малозначительным деталям он уделял слишком много внимания. Одинцов слушал, не перебивая. Курил, пригубливал пряный шотландский самогон и обдумывал услышанное. История обрастала подробностями, но яснее не становилась. Даже наоборот, путалась еще больше. Со слов Мунина, в Петербурге с начала 90-х официально действовало подразделение Международного духовного центра под названием «Лекториум розикруцианум». Однажды Розенкрейцеры проводили какую-то выставку в музее-квартире Пушкина. Мунин туда завернул, и стало ему интересно. Историк прекрасно знал об ордене Розы и Креста, через который за 600 лет прошла череда великих. Естествоиспытатели Процельси, Бекон, физики Паскаль и Фарадей, математики Декарте, Лейбниц, композиторы Сати и Дебюсси, писатель Рабле... «Они же гении, а гениям плевать на всякие таинственные ритуалы и надуманную романтику», говорил Мунин и подкреплял слова неуклюжими широкими жестами. «Антураж — это так, мишура, мусор. Главное — свобода мысли, свобода творчества». Орден помогал гениям раздвигать границы познания. «Я вам больше скажу, они получали интеллектуальное и духовное пространство, в котором гармонично сочетаются наука и мистика». «Понятно?» Не дожидаясь ответа, историк пустился в разъяснение. В мире существуют два порядка. Первый — это круговорот природы, земная диалектика. А второй — это божественная статика, незыблемые основы мироздания. С одной стороны — жизнь и смерть, а с другой — вечность. Задача розенкрейцеров — «Силой знания связать диалектику и статику, то есть хаос и абсолют. Теперь понимаете?» Одинцов на всякий случай кивнул. Это, мол, само собой. «Не понимаете?» — ухмыльнулся историк. «Ладно, попробуем еще раз. Представьте себе квадрат и круг. Квадрат простой как... я не знаю что. Как квадрат» а круг — штука иррациональная и магическая. Казалось бы, что их может связывать? А связывает их число Пи. Вы же про квадратуру круга слыхали?» монин раскинул руки, едва не расплескав напиток и пытаясь изобразить витрувианского человека. В памяти Одинцова всплыла статья с рисунком Леонардо и визитеры-изрельтяне, которые прибыли минута в минуту к началу, «Международного дня числа Пи». «Чушь какая!» — снова подумал Одинцов. «Человечеству далеко до божественной статики», — продолжал вещать Мунин. «Но ее следы сохранились в некоторых людях. Такие следы розенкрейцеры называют духовной искрой. Задача ордена — собрать хранителей духовной искры, чтобы с их помощью преодолеть земной порядок и прийти к порядку небесному». «И что тогда?» спросил Одинцов. «Как это что?» — удивился Мунин. «Тогда нас всех примет изначальный неизъяснимый свет. Свет с большой буквы!» Как несчастный Адоевский писал, «из искры возгорится пламя». Для этого розенкрейцеры объединяются в духовную школу, которая создает магнитное тело. Насчет искры Одинцову казалось, что это стихи Пушкина. А насчет магнитного тела историк пояснил. Это просто красивое название. Можно сказать проще. Орден собирает массив научной информации, которая поможет установить канал между земной динамикой и небесной статикой, между хаосом и абсолютом. Как вам объяснить-то? В общем, Розенкрейцеры строят мост, интеллектуальный мост от человека к мирозданию. На одном конце мир людей — а на другом — Вселенная в целом. Мунин рассказал, что Петербургский лекториум регулярно устраивал открытые доклады, где розенкрейцеры не только делились результатами некоторых исследований, но и рассказывали о своей духовной школе. Любопытный историк стал ходить на эти собрания, со временем вступил в члены школы. Постепенная романтика рыцарского ордена, честолюбие и смутное ощущение перспектив — Привели Мунина к желанию стать ревнителем. Это первая степень в орденской иерархии, где на десятом уровне пребывает верховный маг. Лиха беда начала. Пройдя положенное испытания молодой ревнитель пожелал получить следующую степень. Однако для этого полагалось сделать личный вклад в магнитное тело, то есть решить полезную научную задачу и Мунин занялся анализом деятельности российских государей. «У нас в Ордене строго», — историк погрозил Одинцову пальцем, глядя поверх перекошенных очков. «Если ревнитель считает, что решил задачу, он сообщает об этом директорату, а директорат сигналит в Амстердам, потому что там сидит русская комиссия Ордена». Дальше, со слов Мунина, механизм такой... Комиссия направляет из-за границы в Петербург Розенкрейцера достаточно высокого ранга, который должен дать независимую оценку работе соискателя. Если оценка положительная, приезжий делает по этой работе закрытый доклад в школе. Адепту низшей степени самостоятельно докладывать не полагается. Несколько дней назад в Михайловском замке историка разыскала женщина посланница Русской комиссии, которой на рецензию переслали автореферат исследования. Она дала благожелательный отзыв и рассказала, как полагается оформлять материалы для доклада. Сегодня утром на работе Мунин закончил собирать папку с патетичным названием «Урби-эт-Орби», позвонил посланнице и поинтересовался, где можно передать документы. Женщина назначила встречу в кафе на Кирочной. А когда Мунин пришел, куда было сказано, появились те два крепких парня. «Женщину как зовут?» — спросил Одинцов. «Электронная почта, номер телефона, адрес». «Там визитка должна быть». Мунин вяло махнул в сторону журнального столика. «Ева ее зовут. По-русски хорошо говорит. Красивая очень. И кожа такая. Кофе с молоком». «Где живет, не знаю. Наверное, где-то рядом, на Кирочной. Сказала, чтобы я позвонил, когда доберусь, она сразу подойдет». Одинцов разметал по столику содержимое сумки. Среди неопрятных бумажных обрывков и выцветших кассовых чеков действительно обнаружилась визитная карточка. Пластиковый прямоугольник с чуть скругленными краями. На лицевой стороне вытеснен логотип каких-то биотехнологических лабораторий — Латиницей набрано имя с докторской степенью и в два столбца контактные координаты в Амстердаме и в Нью-Йорке. На обороте от руки написаны цифры, номер петербургского мобильного телефона. «Ого, доктор наук, значит. Плюс к тому красивая негритянка. И почерк у нее красивый». Одинцов снова посмотрел на имя в карточке. «Ив Хюген». «Как это читается?» — спросил он. «Ева Хаген? Хьюген? Хаджин?» Мунин ответил невнятным бульканьем. Одинцов обернулся. Историк похрапывал во сне, уронив голову на грудь и сползая на бок по спинке дивана. «Укатали сивку крутые горки», — констатировал Одинцов. «Можно понять. Парню сегодня крепко досталось, да и выпил он прилично. что ж «Так даже лучше. Пусть восстанавливается». Одинцов стянул с Мунина потрепанные зимние кроссовки, уложил его на диван и укрыл пледом. «Давно пора познакомиться поближе с нападавшими, благо их документы под рукой». Одинцова отвлекла трель мобильника. Из всевозможных рингтонов он признавал только звук архаичного телефона. «Привет!» — раздался в трубке жизнерадостный сочный баритон Вараксы. Я возвращаюсь. Ладога — просто сказка. Нам надо с тобой на днях еще разок сгонять, а то лед скоро таять начнет. Сам-то куда пропал? Никуда не пропал, дома сижу. Интересное дело, — возмутился Варакса. Тут-то мои мастера жалуются, говорят, обещал за машиной заехать, и не едешь? Планы поменялись неожиданно. Прости, забыл предупредить. А ты мобильник выключил. Варакса. Вот кто сейчас нужен Одинцову. И срочно. Только не скажешь ведь уважаемому человеку по телефону открытым текстом. Мол, пока ты на корюшку охотился, я тут пристрелил кое-кого и дворами ушел от погони. У меня на руках два ПСС и в дупель пьяный розенкрейцер. Я еще не решил, как быть. И давай-ка ты сейчас не домой поедешь, а как можно скорее ко мне в гости. Обмоем это дело». Как объяснить Вараксе, что случилось с нечто из ряда вон, и надо немедленно встретиться? «Слушай», — сказал Одинцов, — «у меня с утра песенка в голове крутится». Привязалась и долбит, а я всего две строчки вспомнил, и дальше хоть тресни. Что-то такое, а в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуаз, тара-та-та-тара. -та -та -тара. Не подскажешь? Варакса должен был понять. И он понял. «Хм, попуаз, говоришь?» После некоторой паузы отозвался в трубке его по-прежнему ровный и веселый голос. «Черт его знает. Первый раз слышу. Ладно, бывай здоров. У меня тут рыбы целый мешок. Надо спешить, пока не протухло». Варакса отключился. Одинцов сгреб обратно в сумку имущества Мунина, оставив только папку а из пакета вытряхнул на журнальный столик вещи нападавших. Ещё там, во дворе, ему показалось, что бумажники у бойцов похожи. Теперь стало ясно, что они просто одинаковые. Дурной знак, который не предвещал ничего хорошего. А оказалось ещё хуже. Вроде бы ничем уже нельзя было сегодня удивить Одинцова. Но внутри бумажников-близнецов он обнаружил приклепанные большие номерные жетоны в форме геральдического щита. На щите, наподобие знаков Эни сплетались лев и единорог. Изображение венчал вензель. Буквы А, Б. Академия безопасности. Вот, значит, как. Вот кто напал на Мунина и погиб от руки Одинцова. «Академики».